Глава девятая Деймон, нам нужно беспокоиться?» — послышался в камлинке напряженный голос Гранта. «Пока все нормально», — пробормотал я. «Простите, лорд Старк?» — переспросил ближайший ко мне гвардеец. «Нормально вы тут гостей принимаете», — говорю, — буркнул я. Боец промолчал. Пройдя за ворота, я оказался в стандартном ангаре, который видел уже не раз. Судя по всему, и цитадель, и очаг, и водоворот, и дом всех ветров строились по одинаковому плану. Единственное отличие — вместо наземной техники здесь стояла воздушная. Окинув ангар, взглядом я тихонько присвистнул. Нормальный такой машинный парк, как в авиамузей попал. Глайдеры я уже видел, и на одном из них даже имел сомнительное удовольствие летать. Здешние, правда, некоторым образом отличались, как минимум модификациями, но глайдеры — морд с ними, а вот остальная техника — С огромным удивлением я рассматривал бипланы с пропеллерами, будто сошедшие со страниц «Стимпанк Фэнтези» — несколько легких самолетов, напоминающих помесь Як-52 и «Сесны». Я не спец в авиации, но, кажется, на чем-то подобном воевали повстанцы в Африке в моей прошлой жизни. Однако мое удивление вызвало не эта рухлядь, которая, правда, по меркам «Авроры» была вполне себе воздушным флотом. Гораздо больше меня удивила парочка вертолетов кустарно превращенные в боевые. По крайней мере, какое-то вооружение, то ли пулеметы, то ли излучатели под короткими крыльями просматривались. Ммм, а все остальные летают на глайдерах, которые, по сути, свои обычные планеры с одноразовыми ускорителями-толкачами. Интересно. Кажется, иросы явно чего-то не договаривают остальным домам. Разбирайтесь в авиации, Лорд Старк? Послышался негромкий, вкрадчивый голос. Я чуть не вздрогнул, но сумел совладать с собой. Из-за глайдеров вышли трое, мягко, бесшумно, как кошки. белой одежды, на груди герб, закрученный в спираль смерч. Эйросы. Не то чтобы разбираюсь, пожал плечами я, но разнообразие, скажем так, немного удивляет. Эту технику видели очень немногие представители других домов, продолжил высокий худой мужчина, который и начал разговор. Так что ваше удивление неудивительно, простите за каламбур. Впрочем, вы тоже умеете делать сюрпризы. «Вы о мотыльке?» — поинтересовался я, думая совсем о другом. «Немногие представители других домов видели это. Не значат ли эти слова, что выпускать меня отсюда не планируют?» «Если вы так называете вооруженный разведывательный челнок класса орбита-поверхность орбита, то именно о нем», — кивнул собеседник. Со стороны диалог звучал так, будто два почтенных джентльмена беседуют за виски с сигарами. «Вот только ситуация не соответствовала». Да и собеседник мне был незнаком. «Прошу прощения, почтенный лорд, боюсь, вас не представили. С кем имеют честь?» — посмотрел я на неизвестного Эйроса. «Ох, прошу простить мою невежливость!» — с абсолютно непроницаемым выражением лица повинился тот. «Кайл Эйрос, временно заменяю на посту главы дома почтенного Андерса Эйроса, к моему глубочайшему сожалению». Эйрос отвесил легкий полупоклон, не сводя с меня пытливых глаз. Так, кажется, ко мне тут относятся как минимум настороженно. Но не враждебно, что уже радует. Но чем же, мать его, дело? Примите мои соболезнования, Кайл, склонил голову я. Дом Старка скорбит вместе с вами. Не стоит скорбить раньше времени, лорд Старк, прищурился Эйрес. Возможно, лорд Андерс еще пойдет на поправку. Лорду Андерсу удалось вырваться из Технополиса, вскинул брови я. А что, в ваши планы это не входило? Голос Эйроса изменился, теперь в нем звенел металл. Я увидел, что гвардейцы, как по команде, шагнули в стороны, снова беря меня в полукольцо и вскинув оружие. И понял, что на кончиках пальцев всех троих Эйросов трепещут боевые конструкты, готовые в любой момент активироваться и причинить мне массу неудобств. А еще мне показалось, что один из вертолетов едва заметно повел стволом излучателя, наводя его на меня. Прекрасно! Прелестно! «Но какого хрена?» «В мои планы?» Я снова вскинул брови и усмехнулся. «Кайл, давайте прекратим играть в эти странные игры. Я не понимаю вашей открытой враждебности. Не понимаю, почему ваши гвардейцы держат меня на мушке, а сами вы готовы ударить по мне боевыми заклятиями. Как и не понимаю пассажа про мои планы. Будьте любезны, объяснитесь, потому что я понемногу начинаю терять терпение». «Как скажете, лорд Старк», — раздвинул в улыбке губы Кайл Эйрос. только вот в улыбке его не было веселья. Глава дома, лорд Андерс Эйрос в сопровождении инженера дома, лорда Серджи Эйроса отправился в Технополис на Совет Пяти, созванный Виктором Техносом. Однако через некоторое время весь израненный он вывалился на портальную площадку, крича о Дэймоне Старке и тьме, охватившей Технополис. Как вы понимаете, Дом Всех Ветров тут же закрыл портальное сообщение с Большим Миром. И тут к нам являетесь вы, рассказывая о тьме, Мортусах и каком-то хозяине. Вот скажите честно, как мне реагировать на это, Лорд Старк? Особенно учитывая, что перед этим Виктор Технос разослал Великим Домам информацию о том, что Дом Старков практически уничтожен, Эйвор Старк мертв, а Деймон Старк пропал без вести. Я хмыкнул. «Что-то подсказывает, что Эйросы, если сейчас не попытаются меня убить, окажутся самыми толковыми союзниками». Настороже, готовы к бою, отреагировали на происходящее действительно адекватно. «Интересные ребята». «Понимаю», — кивнул я. «Больше вы с Технополисом связаться не пытались?» «Пытались», — ответил Кайу. «Вот только нам оттуда никто не ответил». «Так как, лорд Старк, вы расскажете нам свою версию событий?» «Расскажу», — кивнул я только, боюсь, это слишком длинная история, чтобы рассказывать ее стоя и под прицелами излучателей. «Ничего, мы потерпим», — усмехнулся Эйрос. «Ну хорошо», — возвращая ему усмешку, ответил я. «С вашего позволения я все же присяду». И прежде чем удивленные Эйросы успели отреагировать, уселся на пол по-турецки. «Вы тоже не стесняйтесь?» Жестом, будто это я здесь хозяин, а не гости, предложил я. «Можете попросить, чтобы вам принесли кресло?» История будет действительно долгая. Не хотите? Ну, смотрите сами. Итак, все началось в день моей инициации. Вы хотите сказать, что ваш брат, Брандон Старк, нашел червоточину, впустил в себя тьму, явился в цитадели, захватил ее, уничтожив всех ваших родственников? Кажется, даже после моего рассказа Кайл Эйрос был настроен весьма скептически. Потом заявился в Технополис и тоже подмял его под себя? не совсем так мягко поправил эйроса я во первых ублюдок бранд мне не брат не нужно называть его так этим вы меня оскорбляете во вторых когда я покидал технополис как минимум нижние его ярусы все еще сопротивлялись потому о текущей обстановке в городе умников я не могу ничего сказать кроме того что мне очень хочется верить в то что кейлону техносу удалось если не отбить технополис то хотя бы удержать его часть в остальном все пожалуй верно После этого, используя древние записи, вы ушли в пустоши вместе со своим дядей Эдмундом Старком, нашли корабль «Предтечь», выпустили древнего «Предтечу», продавшегося тьме, и тем не менее смогли уйти оттуда. Но дядя ваш при странных обстоятельствах погиб. Если нападение выводка гармов можно назвать странными обстоятельствами, то да. После этого вы, опять же, используя древние записи и технологии «Предтечь», попали на орбиту, где встретились с еще одним предтечей, который пообещал вам помощи покровительства. Оттуда вы переместились на один из ковчегов, разбудили экипаж и вернулись на Аврору, чтобы исправить содеянное. Именно так. Лорд Старк, а не кажется ли вам странным, что все вокруг вас умирают? Ваш отец, да прибудет он в оке урагана, другие ваши родственники, сильнейший владеющий дома Игнис, включая Харигейна Огненного Шторма и Леди Юстиану, Верхушка дома Технос, владычица водоворота Леди Кэтрин. В конце концов, ваш дядюшка, Ренегат Старк. «Кайл», — устало проговорил я, — «если вы хотите мне что-то предъявить, сделайте это уже наконец. Давайте или подеремся, или проверим мои слова, или... да что угодно уже». Мне надоело. Я прошел сквозь ад. Я видел то, что большинству владеющих даже не снилось. Я сумел заполучить в союзники все дома, кроме вашего, и даже самого Эйриха. Если вы планируете отсидеться на плато ураганов, когда Стратосу с Брандом удастся призвать в нашу реальность своего хозяина из-за грани, флаг вам в руки. Только прекращайте ломать комедию. Со мной, на борту мотырька, Корал Игнис, владычица пламенного трона. Со мной Джулиан Аквис, единственный наследник водяного трона. Алекс Технос, племянник хранителя памяти дома Технос, и люди из Земной Федерации, группа Феникс. На сегодня самый боеспособный отряд наемников в известной вселенной. Там, на орбите, я показал пальцем вверх, висит группировка спутников, уничтожающая все, способное покинуть стратосферу планеты. И, глядя на весь ваш авиапарк, я полагаю, что вы об этом знаете больше других. Неужели вы действительно считаете, что, будь я одержимым, я бы смог провести за собой наследников других домов? Неужели вы правда думаете, что я бы смог смотаться на орбиту за группой поддержки и вернуться на Аврору? «Если да, то давайте, пожалуй, на этом закончим. Мои союзники могут быть кем угодно, но только не глупцами. Вы не похожи на глупых людей. Так что в очередной раз повторяю, давайте уже заканчивать этот бред. Я очень устал за последние недели, а обратный отчет продолжает тикать. Мне еще планету спасать, вместе с вашими задницами, между прочим». Я поднял руку, предупреждая возмущенные возгласы, и продолжил. «В конце концов, вы всегда можете устроить мне очную ставку с Андерсом Эйросом. У меня на борту есть хороший целитель. Он сможет подлатать вашего владетеля, И он подтвердит, что я не имею к вторжению тьмы никакого отношения. Устройте мне с ним встречу и послушайте, что он скажет. Думаю, в этом ничего особо сложного нет, верно?» Эйросы переглянулись, и Кайл снова повернулся ко мне. Лицо его перекосило недобрая ухмылка. «Устроить встречу с лордом Андерсом?» «Да, лорд Старк, это просто, вы правы. Вот только есть один нюанс». «Какой же?» — скинул я брови. «Дело в том, что лорд Андерс болен не телом. У нас тоже есть хорошие целители, и раны владетеля давно исцелены. Его не дух другого рода». «Какого же?» — не понял я. «Лорд Андерс болен духом. Проще говоря, он сошел с ума, и у нас есть все основания считать, что причина этому...» Ваша с ним встреча. Твою мать, час от часу не легче. Только с сумасшедшими очную ставку проводить осталось. Ладно, клин клином, как говорится. Кайл, я посмотрел парню прямо в глаза. Устройте нам встречу. Если у вас действительно есть хорошие целители, а возможно и видящие, они поймут, был ли причиной сумасшествия лорда Андерса я или кто-то другой. Получится, как считаете? Эйросы снова переглянулись, и Кайл задумчиво кивнул. «Пожалуй, что да. Лорд Старк, вы уверены, что готовы к этому?» Я тоже кивнул, в отличие от Эйроса, решительно. «Определенно. Мне скрывать нечего. Что ж, решено. Но я вынужден вас предупредить. При попытке выкинуть какой-либо фокус, либо атаковать лорда Андерса, вы будете уничтожены». Я нервно дернул щекой. «Уничтожены». Эх, дружище, знаешь, сколько вас таких уже было, уничтожители хреновы. До сих пор вороны крест обс. Впрочем, что-то я увлекся. Я согласен, только давайте не тянуть время, у нас его и так очень немного. Кайл кивнул. Прошу следовать за мной. Эресы развернулись и двинулись вглубь ангара. Я все так же окруженный конвоем из гвардейцев последовал за ними. М да, от полоумного владеющего моя жизнь еще не зависела. Ладно, пренебречь, вальсируем. Прорывались раньше, прорвёмся и теперь. По крайней мере, я на это очень сильно надеюсь.